Сумка почтальона. Коля был добрый, но очень рассеянный мальчик. Он написал очень миленькое письмо к своей бабушке в Петербург, поздравлял ее с светлым праздником, описывал свою деревенскую жизнь, чему он учится, как проводит время. Словом, письмо было очень-очень миленькое, но только Коля вместо письма вложил в пакет поллиста чистой бумаги, а письмо осталось лежать в книге, куда Коля его сунул. Пакет запечатан, адрес написан, почтовая марка приложена, и пустой поллист бумаги отправился в Петербург поздравлять бабушку с праздником. Верст 500 проскакал Колин пакет, точно торопясь за каким-нибудь важным делом. Вот он и в Петербурге. А через несколько минут и в сумке почтальона, который бежит по улицам, звонит у подъездов и раздает письма, по адресам. Но к Колиному пакету не лежалось в сумке. Он, как все пустые существа, был очень болтлив и любопытен. «Вы куда отправляетесь? И что в вас написано?» — спросил пакет Коли у своего соседа, толстого красивого пакета из веленивой бумаги, украшенного большой гербовой печатью, на которой была княжеская корона и множество украшений. Богатый пакет отвечал не сразу, он сначала посмотрел, с кем имеет дело, и, видя, что дерзкий, осмелившийся вступить с ним в разговор, был хорошенький, глинцевитый, чистенький пакетец, удостоил его ответа. «По адресу, который нам мне написан, мой милый малютка, вы уже можете заключить, что я еду к очень и очень важному лицу. Представьте же себе, Каково мне лежать в этой темной, вонючей сумке, рядом с такими пакетами, каков, например, мой сосед с левой стороны. Жаль, что вы не видите этого серого, запачканного урода, запечатанного каким-то хлебным мякишем вместо сургуча и какую-то солдатскую пуговицу вместо печати. И адрес-то какой на нем? «Каракульки». И идет-то он куда? На петербургскую сторону, в немощеную улицу, и то еще в подвал. «Фи! Невольно испачкаешься, лежа возле такого соседа!» «Я не виноват, что нас положили рядом», — отвечал сурово солдатский пакет. «И мне, признаться, скучно лежать возле такого надутого, но пустого и глупого барина, как ты. Обертка-то твоя хороша, но что в середине?» Все пустые фразы, в которых нет ни слова правды. Тот, кто писал тебя, терпеть не может того, кому ты написан. А между тем, посмотри, сколько желаний, искренних поздравлений и в конце глубочайшее уважение и совершеннейшая преданность. А все это вздор и ложь. Нет тут ни уважения, ни преданности. И потребуй-ка от этого покорнейшего слуги какой-нибудь действительной услуги. Тогда и узнаешь, чем пахнет эта услужливость, и уважение. «Грубиян, невежда! Как ты смеешь? Я удивляюсь, как почтальон не выкинет тебя на улицу за такие дерзости. Ты посмотри только на мой герб». «Что герб? Герб у тебя хорош, но под гербом-то что? Пустышка, глупые фразы, ни одной капли правды — все ложь, гордость да чванство». Гербовый пакет готов был лопнуть с досады и лопнул бы, наверное, если бы в это самое время почтальон не вытащил его из сумки и не передал раззолоченному швейцару. «Слава богу, одним дураком меньше!» — продолжал расходившийся солдатский пакет. «И это глупое надутое животное смело еще досадовать, что лежит вместе со мною! Если бы только он знал, что во мне написано!» Что же такое написано в вас?» Спросил Колин пакет, очутившийся по соседству с серым пакетом, запечатанным солдатской пуговицею. «Да вот что, мой любезный чистенький господинчик! Я несу известие бедной дряхлой старушке, что сын ее, о котором она не слыхала уже лет десять, с тех самых пор, как его взяли в рекруты, жив, здоров и скоро будет в отпуск». «Правда, я запечатан плохим сургучом, но как будет дрожать рука старушки, разламывая этот сургуч?» «Правда, я написан каракульками, и немудрено, меня писал солдат, выучившийся этому искусству самоучкою, писал куды плохим пером и на самой серой бумаге, но если бы ты видел, какая теплая слеза скатилась с его усов и упала на меня». Славная слеза. Я бережно несу ее матери. Я знаю, что меня ожидает славная участь. Не то, что гордого барина, который, слава богу, убрался во свояси. В него едва взглянут, а потом изорвут и бросят сначала под стол, а потом в помойную яму. Мою же каждую каракульку мать подарит добрую, горячую слезою. Перечтет меня тысячу раз. Тысячу раз прижмет к своему любящему сердцу и спрячет потом на груди, на своей доброй материнской груди. Эх, как бы поскорее принес меня этот несносный почтальон! А вы куда? И с чем отправляетесь? Спросил любопытный Колин пакет, обращаясь к своему соседу с другой стороны, пакету с черной печатью. По цвету моей печати... Вы видите, что я несу грустную новость. Бедный мальчик, который теперь лежит в больнице, прочтет во мне, что его отец скончался. Я также все облито слезами, но только нерадостными слезами. Меня писала дрожащая рука женщины, потерявшей своего любимого мужа. Рука матери. Извещающий больного сына, что он потерял отца Бедный Ваня Как-то он перенесет это известие Я воображаю, как испугается он, увидя мою зловещую печать Как задрожит, прочтя во мне страшную новость Как упадет лицом на свою подушечку и зальется слезами Эх, право, лучше бы мне провалиться сквозь землю, чем ехать с таким известием. Рука почтальона, остановившегося около какого-то учебного заведения, вытащила из сумки печальное письмо с черной печатью. У Колина письма очутился новый сосед, и этот был уже совсем иного свойства. ха ха ха Если бы вы только знали, какие уморительные вещи во мне написаны! Человек, написавший меня...» «При веселого нрава. Я знаю, что тот, кто будет читать меня, непременно захохочет. Во мне все написаны пустяки, но все такие забавные пустяки». Другие письма, услышав разговор, также в него вмешались, и каждая спешила высказать, какую новость оно несет. «Я несу богатому купцу известие, что товары его проданы по высокой цене». «А я...» Несу другому, что он банкрот Я иду бронить Васю, что он так давно не пишет к своим родителям Меня писал деревенский дьячок От имени Акулины Трифоновны К ее мужу в Петербург и я сверху донизу набита поклонами А во мне, что ни слово, то ложь Даже совестно ехать с таким грузом право В разговор вмешались и повестки Тот-то -то обрадуется тот, кто получит меня. Есть чему радоваться. Ты только на 10 рублей, а я на 5 тысяч. Но тот, кому я адресована, не знает, чем разговеться в праздник, а на тебя не обратят внимания. Обрадуется и мне, молодчик, которому я послана. Прокутит он денежки в 2-3 дня. Спустит он их все по трактирам, да по кондитерским. Как будто не знает, что матери, которая их посылает, стоило много труда и лишений, каждая копейка в этой сотне рублей, и что она даже свою маленькую дочь оставила к празднику без подарка. Так болтали между собой в сумке почтальоны повестки и письма. А он между тем бегал по улицам и равнодушно разносил по домам радости и горе, смех и печаль. Любовь и злобу, дружбу и ненависть, Правду и ложь, важные известия И глупые пустые фразы. Дошла, наконец, очередь и до Колина письма. Почтальон отдал его дворнику, Дворник горничной, горничная старой бабушки, Которая сидела у окошка И, смотря в четыре глаза, вязала чулки. Бабушка распечатала пакет, Вынула пустой лист и смотрела на него с удивлением. Не понимая, кто это так глупо, подшутил над нею.